Глава восьмая Яна смотрела на то, как кофеварка тоненькой тёмной струйкой будто нехотя выдавливает в чашку коричневую жидкость и думала, что искать квартиру всё-таки придётся раньше конца августа, как собиралась изначально. Лера, как обычно, её приютила, поскольку вчерашнее совещание закончилось поздно. Последний пригородный автобус уже ушёл, но на этот раз я не не хотелось злоупотреблять её гостеприимством. Теперь, когда у Леры появился мужчина, который, совершенно очевидно, частый гость в этой квартире, присутствие посторонних было нежелательно. Одну ночь ещё можно потерпеть, но не проживание на постоянной основе. А сколько времени займёт новое дело, никто не брался предсказать. Ездить же каждое утро в город и каждый вечер обратно к родителям было слишком утомительно. Знакомая риэлтор подсказала, что сейчас искать квартиру может быть даже выгоднее, чем в конце лета. «Да, придётся заплатить за два лишних месяца, но за весь следующий год эта сумма отобьётся». «Всё дело в том, что в июне квартиры никто не ищет». С энтузиазмом от запаха денег, говорил риэлтор. Иногородние студенты сдали экзамены и разъехались по домам. В конце августа вернутся и начнут искать заново. Многим не хочется платить за то время, что они тут не живут. А думать на перспективу они не умеют. Плюс уезжают выпускники, а первокурсники тоже приедут только в августе. Поэтому многие арендодатели сейчас снижают цены, лишь бы квартира не простаивала. «А почему не сдают посуточно?» Всё ещё сомневалась Яна. Отдыхающих много, лето обещает быть жарким. Потому что долгосрочная и посуточная аренда — это два разных мира. Те, кто сдаёт квартиры минимум на год, не хотят заморачиваться с посуточной. Это ведь постоянные въезды, выезды, шумные гулянки и проблемы с соседями. В общем, риэлтору удалось её уговорить. И Яна согласилась поискать что-нибудь подходящее уже сейчас. Папе аргументы тоже показались убедительными. Разговор состоялся накануне вечером, сразу после общего совещания. И сегодня риэлтор уже обещала подобрать Яне первые квартиры для просмотра. Лера, как и полагается работающему человеку, с утра укатила на работу, а Яна гипнотизировала кофеварку, размышляя, успеет ли поискать какую-нибудь информацию до того, как поедет смотреть квартиры. Мысли упорно возвращались к тому, что в соседней квартире наверняка уже проснулся Никита, и было бы здорово взять ноутбук и работать с ним вместе за одним столом. Это позволило бы им обсуждать найденное прямо по ходу поисков, выстраивать какие-то теории и изменять запросы. Яна подошла к столу, на котором оставила раскрытый ноутбук, чтобы взять его и направиться в соседнюю квартиру, как на электронный ящик, открытый всегда по умолчанию, упало письмо. Снова от мамы. Яна замерла, размышляя, стоит ли его прочесть. Но почти сразу решила, что на это утро у неё другие планы. Быстро удалила письмо, не читая, захлопнула крышку, взяла ноутбук под мышку, чтобы освободить руки для чашки с кофе. Но уйти ей не дали. На этот раз зазвонил телефон. В первую секунду Яна испугалась, что маме надоело писать в пустоту, и она решила позвонить, но тут же одёрнула себя. У той нет её номера. Звонил папа. «Ты занята?» — поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я в городе. Может, пообедаем вместе. Я соскучился». «Пап, я вчера утром только уехала», — напомнила Яна. «Чего вдруг ты так быстро соскучился? А что, для этого нужно выждать какое-то определённое время?» Яна почти его увидела, как отец иронично приподнимает бровь. Яна понимала, что дело точно не в тоске по ней. Было что-то важное, о чём он не хочет говорить по телефону. Договорившись встретиться с ним в центре, Яна решила не идти к Никите. Только ему рабочий ритм собьёт. Работать ей оставалось не так уж и долго, если не хочет опоздать на обед. Папа ждал в небольшом ресторанчике на пешеходной улице. Когда-то они уже обедали тут в учебном году, и Яне очень понравилось. Здесь был приятный интерьер в коричнево-оранжевых тонах, вежливые официантки, её любимая паста с морепродуктами и доступные цены. Видимо, у папы точно какой-то важный разговор, раз он позвал дочь именно сюда. «Пап, колись. Зачем позвал?» Не выдержала Яна после пяти минут бессмысленной болтовни о том, какое жаркое выдалось лето и как Элиза переживает за свои розы. Отец вздохнул, отложил вилку в сторону и посмотрел на Яну. «Твоя мама звонила». — признался он. Яна мгновенно помрачнела. Но в отличие от него, наоборот, набросилась на салат, избегая смотреть отцу в глаза. Вот ведь настырная. Яна так надеялась, что уж его-то она беспокоить не будет, совести не хватит. И он вообще ни о чём не узнает. Но о какой совести можно говорить с женщиной, бросившей десятилетнюю дочь ради нового замужества? Что и надо. Хмуро поинтересовалась Яна. — Говорит, ты не отвечаешь на её письма. «Ну это уж слишком! Ещё и её сдала!» «Не отвечаю, потому что не хочу!» Салат закончился очень не вовремя. Горячий официант нисти не торопился, и я не пришлось взглянуть на отца. Тот рассматривал её очень внимательно. Хмурился, между тёмных бровей залегла складка. И она только сейчас заметила, что на висках папы проглядывает первая седина. Пока ещё почти незаметная, буквально пара волосков, но уже есть. Ему недавно исполнилось сорок, хотя он был, конечно, молод для отца девятнадцатилетней девушки. «Думаю, тебе стоит с ней встретиться», — внезапно сказал папа. Яна не ожидала от него этого услышать. «Только не от него!» Яна ещё помнила то раннее утро, когда отец, разозлённый её словами о том, что она уедет жить к маме, вывалил на неё всю обиду от предательства жены. Он говорил то, о чём Яна и сама давно догадывалась, но менее больно от этого не становилось. И только несколько дней спустя, когда эмоции улеглись и здравый смысл взял верх, Яна поняла, что больно в тот момент ей было не только и не столько за себя, сколько за него. Не только у мамы, но и у папы погиб маленький сын, и она не имела права бросать его с этим. Яна была твёрдо уверена, что любящие люди должны проживать горе вместе. И вот сейчас он сам уговаривает её встретиться с той, что бросила их, что не являлась девять лет. Девять! Это почти половина всей Яниной жизни и большая часть её сознательной жизни. Да если уж на то пошло, у Яны почти не осталось осмысленных воспоминаний, связанных с матерью. Да, она помнит отдельные эпизоды, но всё чаще ей кажется, что это было будто не с ней, будто она кино смотрела. «Зачем мне с ней встречаться?» — проворчала Яна. «Потому что она твоя мать». «Мать, которая бросила меня в 10 лет, чтобы устроить свою личную жизнь?» Папа вздохнул. Ты ведь знаешь только одну версию событий, ту, которую рассказал тебе я. Разве ты мне врал? Нет. Но ты ведь знаешь разницу между правдой и истиной, так? Правда у каждого своя. И чтобы хотя бы приблизиться к пониманию истины, тебе нужно знать точку зрения каждого участника событий. Если ты хочешь стать хорошим следователем, тебе стоит этому научиться. Иначе вместо того, чтобы докапываться до истины, ты начнёшь притягивать факты за уши. Яна сложила руки на груди и хмуро уставилась в пустую тарелку. «Где там этот чёртов официант?» Папа сумел найти к ней правильный подход, упомянув будущую профессию. Яна хотела стать не просто следователем. Она хотела стать самым лучшим следователем. И не могла сейчас не признать, что он прав. «А как же Элиза?» — предприняла последнюю попытку Яна. «А что с Элизой?» — не понял папа. «Она не обидится?» Папа улыбнулся, протянул руку и погладил Яну по предплечью. «Элиза — взрослая женщина, и она прекрасно понимает, что твоя мама — важная часть нашей прошлой жизни. Ни я, ни ты не станем любить Элизу меньше, даже если Варя будет приезжать к нам раз в год или ты будешь ездить к ней в гости». «Ты уже обсуждал с ней это, да?» — догадалась Яна. Папа не стал ничего отрицать. «У нас нет секретов друг от друга». «Не понимаю, зачем тебе это?» Из чистого упрямства сказала она, уже решив, что с мамой всё-таки встретиться. «Не хочу, чтобы однажды ты обвинила меня в том, что я повлиял на твоё решение. Ты уже взрослая, можешь сама управлять своей жизнью». Яна удивленно взглянула на него и не смогла не подначить. «Что я слышу? То есть, если я завтра решу выйти замуж, ты не будешь против?» Папа, конечно, понял, что она его дразнит, но с лицом сумел справиться не сразу. «Сначала мне придётся поговорить с кандидатом», — с напускной строгостью заявил он. Они рассмеялись, и дальнейший обед прошёл уже за ничего не значащим трёпом. Расставаясь, папа не стал напоминать ей о звонке матери, и я была ему за это благодарна. Всё-таки он у неё классный. Если уж признал дочь взрослой и самостоятельной, то ведёт себя соответственно до конца, не напоминая бесконечно о том, что ей надо сделать. Папа предлагал подвести её, но Яна решила, что раз оказалась в центре, надо бы устроить небольшой шоппинг и купить несколько лёгких вещей. Но не успела зайти даже в первый магазин, как телефон. Зазвонил снова. Я узнал кое-что интересное. Сказал Никита, и по фоновому шуму Яна догадалась, что он тоже не дома, а где-то на улице. Что именно? Отойдя от двери магазина, спросила она. Мой знакомый определил, что крестик был сделан в 50-е 60-е годы прошлого века. А значит, дело может быть действительно в Катерине. Она родилась в 1966 году. «Интересно», — протянула Яна. «Но почему он лежал в той реке?» «Кстати, в реке он лежал совсем недолго». Знакомый сказал, что нет повреждений, подтверждающих, что он много времени провёл в воде. Его бросили туда недавно. Так что нужно заодно выяснить, мог ли крестик принадлежать Катерине. И если да, то когда она с ним рассталась, хранили ли её с ним? Задача, казалась Яни, если и выполнимой, то всё равно сложной, учитывая, что у женщины не было близких родственников, а с Дальними она не поддерживала тёплых отношений. Но ведь кто-то же её хранил? Так что, как минимум, они будут знать, был ли при ней этот крестик. «А что насчёт номера телефона, который мне прислал Владислав?» — спросила Яна. «Лёша что-нибудь узнал? Увы, номер принадлежит некой старушке, которая не помнит даже своего имени и уж точно не может назвать, кто именно им пользовался». Яна вздохнула. Не то чтобы она возлагала надежды на эту ниточку, но всё равно расстроилась. Оставалось ждать портрета мага. Но Владислав не торопился его присылать. Яна уже всерьёз раздумывала, Не напомнит ли ему о себе? После разговора со знакомым ювелиром Никита понял, что ему нужно ещё раз поговорить со всеми, кто в ту злополученную февральскую ночь побывал в реке. И с девчонками из машины, и со случайным помощником, и со спасателями. Логика подсказывала, что крестик этот упал с кого-то из них, потому и не пролежал в воде долго. Но вот интуиция утверждала, что это не так. Интуиции Никита обычно верил меньше, чем логике, а потому ему нужно было ещё раз всех опросить, чтобы заставить её заткнуться. Или же убедиться, что она права. Кроме того, со вчерашнего вечера его не покидало ощущение, что проклятие не имеет к происходящему никакого отношения. Да, дело в чём-то сверхъестественном, что не подаётся обычному человеческому пониманию. Но это не проклятие. Типичные проклятия работают не так. Они тем или иным способом изводят человека — Либо бьют по здоровью, либо насылают несчастье вроде трагической смерти под машиной, при крушении самолёта и другими способами. Но никогда не топят никого в раковине туалета. И если гибель Юлии в автоаварии, и смерть Катерины от болезни, и ещё с горем пополам можно отнести к проклятию, то Вика и Лиза выбиваются из ряда настолько сильно, что не заметить этого просто невозможно. Но посчитать их смерти обычным совпадением тоже не выходит. Ведь их объединяют с другими, и проблемы с электричеством, и лужи воды на полу. Кстати, никогда раньше Никита не слышал, чтобы проклятие воздействовало на электросети. «Призраки-полтергейсты» — да, но не проклятие. Тем не менее, никому ничего говорить он пока не стал. Просто чтобы не путать друзей ещё сильнее. Никита понимал, что кроме него и, пожалуй, Яны, никто больше не разбирается в этой тонкой материи мироздания и решил сначала выстроить в ровный ряд мысли самостоятельно, а потом уже рассказывать остальным. Первым делом он позвонил Лере, попросил выяснить, не мог ли крестик принадлежать погибшей Юлии. И та перезвонила ему буквально через пять минут, заверив, что никакого крестика у троюродной сестры не было. Это в один голос утверждали и её мать, и сестра. Юля не была ни религиозной, ни любительницей украшений, а на шее так и вовсе ничего не носила. Когда-то в детстве она едва не задушилась по неосторожности, зацепившись цепочкой за забор, и с тех пор у неё появился панический страх. Она даже свитера с высоким горлом не любила и шарфы зимой не завязывала, не переносила ощущения малейшего давления на шею. Олеся и Марина, попутчицы Юли, тоже заверили, что никаких крестиков не теряли. В то, что его мог потерять кто-то из спасателей, Никита и вовсе не верил. Не та у них работа, чтобы носить подобное на шее, да и экипировка такая, что если бы что-то и сорвалось, то затерялось бы в одежде. Оставался ещё случайный помощник. Парень по имени Олег Добронравов. С ним всё равно следовало поговорить. Вот этим Никита и решил заняться. Олег работал инструктором фитнес-центра и разрешил приехать прямо сейчас, поскольку его смена начнётся в три часа дня, а до этого он ещё успеет уделить Никите полчаса. Они встретились в кафетерии на первом этаже фитнес-центра. Олег уже успел переодеться для работы, а потому Никита почти сразу понял, если уж этот парень не смог вытащить Юлию из машины, значит, ремень безопасности действительно был заблокирован. Олег был высоким, мускулистым, с сильными тренированными руками и смелым открытым взглядом. «Я в ту ночь с работы поздно возвращался», — начал рассказывать парень, даже не выяснив толком, кто такой Никита и зачем ему ворошить историю полугодичной давности. «Наш клуб работает до часу ночи, а живое за городом». Вот как раз той дорогой и езжу. Подъезжаю к мосту и вижу, что внизу что-то происходит. Машина уже под воду ушла. Её я бы и не разглядел, но увидел барахтающегося человека. На обочину съехал, подбежал ближе, а там девчонка. Я думала, она тонет. В воду прыгнул, подплываю к ней, а она и говорит, что внизу машина и там человек заперт. Я нырнул. Вторая девчонка уже смогла водительскую дверь открыть и пыталась вытащить водителя. Увидев меня, она сразу отплыла, чтобы, значит, я попробовал. Но ремень там намертво заела. Кнопка нажимается, но будто держит его кто. Девчонка-водитель ещё живая была, знаете. Впервые с начала рассказа голос Олега дрогнул. Мне её глаза до сих пор по ночам снятся. Тихо признался он. Она смотрела на меня с такой надеждой, а потом вздохнула и обмякла сразу. И Я первый показал, мол, всплывая, пока сама не нахлебалась. Сам остался, всё ещё пытался вытащить водителя. Я медбрат по образованию, думал, если вытащу, смогу откачать. Вода холодная, там несколько минут запаса было. Но не смог. У самого уже тело от холода сводить начало. Но я всё равно всплывал, глотал воздух и возвращался, пока спасатели не приехали. К тому времени спасать девчонку было поздно. Никита, наконец, смог поймать за хвост ту мысль, которую после вчерашнего совещания острым гвоздём засела в его голове, но никак не поддавалась оформлению. «Олег, вы говорите, что заметили барахтающегося в воде человека ещё в машине?» Медленно начал он, формулируя, чтобы не обратить свидетеля против себя неосторожной фразой, которую тот может принять за недоверие. «В ту ночь светила яркая луна?» «Не...» Олег, похоже, не заметил подвоха. «Вообще шёл не то мелкий дождь, не то мокрый снег. Температура была чуть выше нуля. Я ж говорю, окоченел в воде очень быстро, хотя я тренированный». «А фонари? Они горели?» Лосев ещё вчера сказал, что не горели. Это же подтвердил Олег. «Тогда как вы могли заметить человека в воде?» Вот теперь парень удивлённо посмотрел на него. Похоже, до этого момента он вообще не задумывался, как и что видел. «Слушайте», — Олег поскрёб ногтями подбородок, — «ведь и в самом деле. Я думал, что сначала заметил человека в воде, а потом уже сломанное ограждение. Выходит, было наоборот?» Никита был уверен, что даже если бы было наоборот, увидеть человека в воде Олег всё равно не мог. Не светили туда фары машины. Как-то так исторически сложилось, что они светят прямо на дорогу, а не по сторонам. «Допустим», — не стал спорить он. Но вы говорите, что до сих пор помните лицо водителя. Была ночь, накрапывал дождь, машина лежала на дне реки. Как вы могли там что-то разглядеть? К счастью, Олег больше внимал его тону, а не смыслу слов. Поэтому не подумал, что Никита пытается поймать его на лжи. Понимал, что тот тоже искренне удивлён и хочет разобраться в произошедшем. Там было светло. Наконец, произнёс Олег. Не знаю, как это объяснить. Когда я нырнул. В воде было светло. Не как днём, но я всё видел. Я даже видел этот чёртов замок, который никак не расстёгивался. Видел лицо девушки, я всё видел. А когда уже вынырнул, стало темно. И когда спасатели приехали, было темно. Они ещё прожекторы включали. «Как такое может быть?» «Не знаю». Никита покачал головой. У него действительно не было ответа. «А это случайно не ваше?» Он вытащил из кармана крестик и протянул Олегу. Тот взял вещицу, поднёс глазам но разглядывал недолго, почти сразу вернул. «Не, я такое не ношу», — твёрдо заявил он. «Зачем мне? Я вообще атеист». Алися, к которой Никита поехал сразу после Олега, тоже насчёт освещения ничего внятного сказать не смогла, только вот, в отличие от Олега, сразу же насупилась. «Вы что, считаете, что я обманула полицию?» Вот поэтому Никита и не стал задавать ей этот вопрос по телефону. Приехал лично, благо девушка работала в ресторане неподалёку от фитнес-центра. По телефону гораздо сложнее убедить собеседника в своих добрых намерениях. — Я вовсе так не считаю, — мягко заверил Никита. — Тем более ваши слова подтверждаются другими участниками. Я просто пытаюсь понять, как такое произошло. Вы всплыли первые и больше не ныряли. Может быть, сумели разглядеть что-то, что не увидели Марина и Олег. — Олег? — Это кто? Олеся всё ещё держала руки сложенными на груди, но Никита видел, что она больше не злится. Парень, который помогал вам. А, -а, а Да ничего я не видела!» «Может быть, выглянула луна? Или какая-то из проезжающих мимо машин подсветила вам фарами?» «Конечно, этого не могло быть. Но никакие другие варианты ему в голову всё равно не приходили». «Да не было там машин! И луны не было! Дождь шёл!» «Но, знаете...» — Олеся наконец опустила руки. «Ведь мы на самом деле всё видели!» «Я точно помню, что было темно, но при этом всё видела. Не знаю, как так». Никита тоже не знал. И пока у него не было ни малейшей идеи, как узнать. Саша Сатинов умел нравиться разным женщинам, независимо от их возраста, образования, семейного положения и взглядов на жизнь. Одна его открытая улыбка сразу располагала их к общению. А уж стоило включить обаяние и порадовать парой невинных комплиментов, как они уже готовы были сделать всё, о чём он просил. Конечно, случались и конфликты. Однажды на работе на него даже написали жалобу. Но каждый раз это происходило, когда Саша не ставил перед собой задачу обаять женщину. Лучшая подруга Екатерины сдалась ему быстро и без боя. Невысокая полноватая женщина лет 60 встретила его в застиранном халате и с большими бегуди на голове чем вызвало желание взглянуть на календарь и убедиться, что дата он помнит правильно. Вовсе не провалился в прошлое, лет на 40 назад. «Вы кто?» — с подозрением спросила она, но стоило Саше только раздвинуть губы в улыбке и представиться, как женщина, называвшаяся Людмилой Валериной, мигом растаяла и пригласила его в квартиру. «Не понимаю, какой может быть интерес у полиции к смерти Кати?» — говорила она, выставляя на стол вазочки с вареньем, домашним печеньем, сахарницу, чашки, хотя о том, будет ли Саша чай, она даже не спросила. Впрочем, отказываться он не стал бы. Она ведь умерла почти год назад от короны, как и многие сейчас. Знаете, Людмила Валерьевна покосилась на Сашу. Катя считала всю эту пандемию сплошным психозом, маску не носила, в её квартире даже антисептика не было. Так что она не оставила себе шансов особенно если учесть её основное заболевание. «Вы же знаете?» «Знаю, знаю», — заверил Саша. «И должен вам признаться, полиция действительно не видит в её смерти ничего криминального. Но в данном случае я не совсем полиция. Видите ли, после Екатерины в её семье случилось ещё несколько смертей. Умирают женщины и её рода и все так или иначе тонут. А в смерти вашей подруги при тщательном анализе мы тоже нашли кое-что странное». Саша говорил, а сам внимательно следил за реакцией собеседницы, чтобы понимать, верит ли она в подобные вещи или лучше свернуть в более рациональное русло. Заготовки у него были для обоих вариантов, но второй не понадобился. Людмила Валерьевна явно верила в то, что Саша говорил. Более того, ей не терпелось поделиться с ним своими мыслями, которые она наверняка никому раньше не рассказывала. «А ведь мне и самой казалось, что что-то тут нечисто». — сплеснула руками она, когда Саша замолчал. — Слишком уж быстро Катька умерла. Даже от короны так быстро не сгорают. У меня сестра почти месяц на ЭВЛ лежала, а тут не успела поступить, как уже отёк лёгких. Саша видел и тех, кто умирал гораздо быстрее, но спорить, конечно, не стал. Наоборот, сочувственно кивал и поддакивал, чтобы женщина поделилась с ним всем, что знает. — А как вы думаете, не мог ли её кто-то проклясть? — спросил он. «Насколько мне известно, у вашей подруги был не самый лёгкий характер». «Что есть, то есть», — вздохнула Людмила Валерьевна, разливая по чашкам, наконец, закипевшую воду. «Скандалить Катька любила. Знаете, она как энергетический вампир была. Если ни с кем не поругалась, ходит злая надутая. Но стоит только пар сбросить, как тут же молодеет на глазах. Даже со мной по молодости отношения выясняла. Но быстро поняла, что если и я от неё отвернусь, она совсем одна останется». У неё ж с таким характером ни муж ни подруг. Родственники эти редко навещали. Одна я у неё была. Вот со мной ругаться и перестала. Зато с другими каждый день. Даже с Ленкой с третьего этажа. Хотя уж как я её предупреждала к ней не лезть. Но куда там? А почему именно к этой соседке не следовало лезть? Поинтересовался Саша, аккуратно дуя на чай. Тот никак не желал остывать. «Потому что она ведьма!» Чашка дрогнула, кипяток пролился на пальцы, и Саша зашипел, с трудом удерживаясь от желания бросить чашку. «Что ж вы так?» — закудахтала Людмила Валерина, мгновенно подрываясь, чтобы дать ему полотенце. «Ведьма?» — переспросил Саша, вытирая пальцы. Болела нещадно, как бы кожа не слезла. «Ага», — говорит, что потомственная. «Даже практику ведёт. К ней клиенты ходят. Я её вообще стороной обхожу. А Катька не боялась, каждый раз, как встречала её, скандалила». «И где живёт эта ваша ведьма?» «Так я ж говорю, на третьем этаже, прямо под Катькиной квартирой». У них и скандалы из-за этого случались постоянно. Катя говорила, что к ней по вентиляции всякие запахи доходят, дышать нечем. Ленка что травы жжёт какие-то, то свечи ароматические. По правде говоря, запах по вентиляции действительно идёт. Не такой уж резкий, но неприятный. А уж после того, как Катя Ленку затопила, о, у них вообще почти боевые действия начались. «Затопило?» — насторожился Саша. «Ага!» — снова закивала Людмила Валерьевна. «Прошлым летом это произошло. У нас как раз воду отключали горячую. Вот Катя где-то крана не закрыла. В поликлинику утром ушла, а воду дали. А у неё в раковине рыба размораживалась. Короче, вода через верх полилась, до первого этажа дошла. Но если жильцы нижних квартир претензий не имели, то Ленка даже судом грозилась». «Ну да, не имели жильцы претензий. Небось, просто не захотели связываться со сварливой тёткой, зная, что ничего с неё не поимеют. Даже если суд и присудит компенсацию, то она её со своей пенсии годами выплачивать будет. Проще забыть и отпустить». Саша на работе с таким не расталкивался. Зато вот с угрозами ведьмы Елены стоило разобраться. Саша не давал покоя тот факт, что последний конфликт у них разгорелся из-за воды и совсем незадолго до смерти Катерины. Елена находилась дома, но открывать ему дверь не торопилась. Сквозь ограниченную цепочкой щель Саша разглядел её с трудом. Она была выше Людмилы Валерьиной и, кажется, гораздо моложе, а также неприветливее. Такую даже если расположишь к себе, то улыбаться и кокетничать она не станет. «Чего тебе?» — поинтересовалась Елена, не тратясь на вежливость. «Странное поведение для той, чей заработок зависит от количества клиентов». Выйдя от Людмилы Валериной, Саша не сразу направился к Елене. Сначала заглянул в опорный пункт полиции, побеседовал с участковым. Тот и сказал, что Пермякова Елена Николаевна нигде не работает, хотя пенсионного возраста ещё не достигла. Живёт за счёт колдовской деятельности. Соседи жалуются, конечно. Баба она сварливая, с дурным, как говорится, глазом. Но припугнуть её нечем. А простых разговоров Елена не боится. Саша был уверен, что при желании припугнуть её нашлось бы чем — Наверняка деятельность свою она никак не зарегистрировала и налогов с неё не платит. Но участковому этого просто не хотелось. Ему уже перевалило за 40, он всю жизнь отпахал на этой работе, а теперь просто мирно и лениво ждал возможности выйти на пенсию. Может быть, уже другую работёнку себе присмотрел, а отсюда не уходит, чтобы льготы не терять. Саша встречал таких, поэтому спасибо ему уже за то, что хоть участок свой более или менее знает и знаниями этими поделился. «Мне ваш адресок подсказали», — сказал Саша ведьми, пытаясь разглядеть как можно больше в узкую щель. «Посоветовали вас как человека, способного помочь в одном деликатном деле». Он не лебезил и не строил из себя недотёпа неудачника. Понимал, что если Елена хоть немного разбирается в одежде и стиле, то поймёт, что слишком дорого он одет для неудачника. Говорил как есть. В конце концов, кто сказал, что современный молодой человек обязательно не верит в потустороннее? Более того. Поскольку сам Саша тоже верил, он допускал, что способности у Елены могут быть невыдуманными. Иначе кто всё-таки наслал проклятие на Катерину и её семью? И понимал, что там может почувствовать ложь? «Проходи», — велела Елена, на секунду прикрыв дверь, чтобы снять с неё цепочку и снова открыв её уже шире. Квартира у Елены планировкой напоминала жилище Людмилы Валерьны. Зато обстановка отличалась кардинально и напоминала классическое обиталище ведьмы, как их показывают в фильмах и описывают в книгах. Стены оклеены тёмными обоями, окна наглухо занавешены тяжёлыми портьерами, так, что даже ярким солнечным днём в квартире царили полумрак и духота, усиленная зажжёнными аромасвечами. У Саши почти сразу закружилась голова, и перед глазами поплыли разноцветные круги. Кто-нибудь более впечатлительный мог бы запросто посчитать это влиянием колдовских сил. Елена привела его в тесную комнатушку, заставленную громоздкой мебелью, указала на кресло, а сама принялась зажигать ещё свечи. Зато Саша сумела смотреться. Комната явно была призвана производить впечатление. Здесь были и тяжёлые книги в кожаных переплётах, и керамические фигурки устрашающего вида, и даже несколько черепов на стеллаже. Ведьма, наконец, закончила со свечами и села в кресло напротив Саши. «Рассказывай, что случилось», — велела она. «Девушку у меня увести пытаются», — ответил тот. «Вот, говорят, вы помочь можете». «Вот о девушки есть». Саша вытащил телефон и вывел на экран фотографию Яны. Елена забрала у него смартфон, поднесла его к лицу, внимательно что-то рассматривая. Даже обыденными движениями несколько раз приблизила и отдалила изображение. Такое ловкое управление с телефоном, на взгляд Саши, никак не сочеталось с убранством квартиры, но он ничего не сказал. «Не вижу между вами сильной любви». Наконец заключила ведьма, продолжая рассматривать Яну, но уже не так пристально. Симпатия есть, безусловно, но такая любовь, чтобы ты хотел любыми средствами вернуть её себе. Она, наконец, оторвалась от телефона и внимательно посмотрела на Сашу, будто пытаясь улечить его во лжи. А он лгать не собирался, ведь сразу решил говорить почти всю правду. «Я не хочу вернуть её. Она ещё не ушла», — поправил он. «Я просто не терплю, когда покушаются на моё. Да, может, я и не влюблён по уши, но она моя девушка, и уводить её я никому не позволю». Очевидно, он оказался достаточно убедительным, потому что Елена несколько секунд, поразглядывав его, кивнула. «Приворотные зелья я не делаю», — деловито сообщила она, возвращая Саше телефон. «Так что варианты у тебя только два. Первый — сделать сильный заговор на крови». «Ну, тогда девушка умрёт, если однажды ты захочешь с ней расстаться». «Второй. Извести соперника, чтобы отбить у него желание лезть в ваши отношения». «Извести это убить, что ли?» — осторожно уточнил Саша. «К такому он, пожалуй, готов не был. Если бы был уверен, что Елена — обычная шарлатанка, может, и рискнул бы. Но чем больше он находился в её квартире, тем сильнее убеждался, что кое-какие способности у неё всё-таки есть». Иначе откуда ей было знать, что не так уж сильно он влюблён в Янку? Другая наверняка подумала бы, что он с ума сходит, раз так боится остаться без неё. «Это уж как ты сам захочешь», — пожала плечами ведьма. «Можем на смерть, можем на тяжёлую болезнь. А можем просто сильные неудачи на его голову опустить, чтобы и думать о женщинах забыл». Саша почесал подбородок, делая вид, что думает и сомневается. «Смерть и тяжёлую болезнь он, конечно, мгновенно отбросил» но не показывал этого сразу. «А можем начать с чего-нибудь попроще? А если не поможет, тогда уж к серьёзному переходить», — наконец решил он. Елена равнодушно пожала плечами. «Платить за каждый визит придётся». «Я в деньгах не ограничен, а вот смерти касаться прям сразу не хочется. Не то чтобы мне его было жалко, но ведь, насколько я знаю, за такие сильные проклятия обратка прилетает. И тому, кто заказал, и... Тому, кто сделал. По губам Елены скользнула усмешка превосходства. Себя я защищать умею. Да и тебе не стоит переживать. Я ведьма сильная. Знаю, как такие вещи нейтрализовать. Что ж, ещё один камень в её огород. Значит, проклятие на Катерину могла навести. Не побоялась бы ответки от Вселенной. Фотография соперника есть? Фотографии Никита у Саши как раз-таки не было. Откуда бы ей быть? Но снимок нашёлся на сайте университета, где тот работал, а я научилась. Елена долго задумчиво жевала нижнюю губу, рассматривая фотографию, где Кремнёв выглядел слишком серьёзно и слишком молодо. «Странное дело», — наконец проговорила она. «Похоже, твою девушку с этим мужчиной связывает нечто большее, чем обычная симпатия или даже любовь». «Что вы имеете в виду?» — удивился Саша. «Я вижу между ними нечто... мистическое, скажем так». Что-то выше привычного человеческому пониманию. Вполне возможно, что там уже был использован некий приворот. Приворот? Вы уверены? Я не уверена в том, что это был именно любовный приворот. Но что-то странное там есть. Сложно объяснить. То есть сделать ничего вы не сможете. Уточнил Саша. Елена фыркнула. Я даже настоящий любовный приворот могу разорвать. Не то что эту связь. Только стоить это будет несколько дороже. Ага, так вот для чего всё и затевалось. Дамочка пронюхала, что поиметь с него можно много. Саша сам сказал, что за деньгами не постоит. Вот цену себе и набивает. Непонятно только зачем. Ведь стоимость своих услуг она ещё не озвучивала, чтобы теперь её повышать. Назвала бы любую цифру, Саша бы согласился. И всё-таки давайте попробуем. Елена положила телефон на круглый деревянный столик у окна, И вышла из комнаты. Вернулась спустя короткое время, неся в руках большой чёрный поднос, накрытый такого же цвета тканью. Поставила его на пол и несколько минут стояла, молча прикрыв глаза, будто молилась. «Дьявол упади». Затем резко распахнула глаза. Саша едва не подпрыгнула от неожиданности. Ведьма вытянула руки, провела ими над погасшим экраном телефона, что-то едва слышно прошептала. Саша не разобрал слов. Он был почти уверен, что телефон сейчас включится, подчиняясь высшей силе, но экран остался темным. Елену казалось, это ничуть не смутило. Она сдернула с подноса ткань, взяла в руку толстую свечу, зажгла фитиль. Яркий огонек лениво поднялся вверх, растапливая воск вокруг себя. Елена наклонила свечу, и расплавленный воск полился прямо на экран. Саша почувствовал, как кольнуло сердце. Новенький iPhone. Нарисовав воском на темном экране Перевёрнутый крест, Елена погасила свечу и взяла с подноса яйцо. Саша успел взмолиться, чтобы оно оказалось варёным, как Елена ударила им о край стола и вылила содержимое поверх воска. «Кремнёв должен мне новый телефон». Мысленно простонал Саша, глядя на это непотребство. Однако уже в следующую секунду забыл обо всём. Яркий желток вдруг потемнел и через несколько мгновений стал совершенно чёрным. Елена нахмурилась, но ничего не сказала. Наклонилась к столешнице и изо всех сил дунула на желток. Затем взяла тряпку, которая был накрыт поднос, и тщательно вытерла экран, снова что-то нашёптывая. Вот и всё. Елена выпрямилась и вернула Саше телефон. Но если не поможет и захочешь посильнее проклятие наслать, принеси более новую фотографию. Это уже лет пять. И желательно распечатай. Всё сделаю. Заверил Саша, думая о том, что айфон свой он ей точно больше в руки не даст. «А когда ждать результата?» «Скоро», — туманно сказала Елена. «Обычно в течение нескольких часов начинает действовать. Но соперник твой то ли сам что-то умеет, то ли крепкая защита у него родовая. А Видел, как яйцо почернело?» «Защищался он. Но я, ведьма сильная, я не таких брала. Так что максимум через день мало ему не покажется». Саша покинул квартиру ведьмы с твёрдым убеждением, что уж елена это точно может иметь отношение к смерти Катерины и её племянниц. Теперь нужно встретиться с остальными и обсудить дальнейшие действия, придумать, как вывести её на чистую воду и, главное, как заставить снять проклятие. Забравшись в машину, Саша вытащил из бардачка упаковку антибактериальных салфеток и принялся тереть экран телефона. Воска на нём не осталось, Елена убрала весь. Но Саше было противно прикладывать телефон к уху, вспоминая чёрный желток.